Живя 2 недели под крышей его дома, Николь очень удачно избегала серьёзных разговоров. Их беседы носили случайный характер. Но теперь, на виду всей железнодорожной станции, она не могла придумать, как избежать этого разговора. Николь вежливо улыбнулась, сохраняя дистанцию, как она надеялась, И приготовилась к тому, что придётся сказать нечто большее, чем простое приветствие, впервые за более чем десятки лет. Он причёсывался по-особенному, зачёсывая прямые волосы назад. Они были слишком редкими. Вид редких волос, торчащих над лицом, делал его раздражённым. Эта причёска и выражение насторожённости придавали ему вид избогренный человек. Здравствуйте, Филипп. Кивнув едва над плечо, она как бы извинялась. Я собираюсь уезжать. Мой поезд должен подойти с минуты на минуту. Как ты поживаешь? Счастливо, беззаботно. Ты выглядишь великолепно. Спасибо. У меня всё хорошо. Ты ждёшь кого-то? Она наклонила голову. Обсуждать это на станции? Кенни мне ответила: "Нет". Затем он завладел её вниманием, сказал: "Этим утром говорил с Тадлортом. Это было у него назначенным обеде в среду вечером, где встретил, как я полагаю, человека по имени Гейм Стокер". Он рассмеялся. Его смех заставил её насторожиться. Почти невозможно не столкнуться с ним. Красивый молодой человек, чётко выражающий свои мысли, привлекательный. Все здесь влюблены в него. Я встречала его. Он ждал, что она добавит что-нибудь ещё. Никольклончево сказала: "Он производит впечатление порядочного человека". Он несомненно ваш хороший друг, так как очень хорошо отозвался о вас. Он очень тесно связан со мной. Именно я финансирую его исследования в Кембридже, и я назначил его в комитеты. Я надеюсь, что займётся временем в высокий пост. Ну что же, в таком случае он должен быть вам очень благодарен. Чёрт, говорю, думаю, что так оно и есть. Я курировал его, когда он был ещё студентом, был руководителем его работ. Я помог его продвижению. Она не знала, что сказать. "Что вы о нём думаете?" спросил Филипп. Николь всё меньше и меньше понимала, что и следует говорить, какой целью он преследовал. Она поколебалась, прежде чем продолжить. Он такой мой идеалист. Его видение мира не вполне совпадает с вашим. "Ха", сказал Филипп и погрозил ей пальцем. Она догадалась, какого ответа он от неё ожидал. Он поднял брови, делая вид, что оскорблён. "Я глубоко задет". Она рассмеялась, хотясть потому, что именно этого и догадывалась. Но есть в очень практично, Филипп. И это спасает вас от ужасного идеализма. Но ваша практичность имеет некоторые преимущества. Он усмехнулся, смягчившись, и посмотрел вокруг. Оглядевшись и увидев пару газетных киосков, он сказал: "Я не знаю точно, но кто-то сказал, что он положил на вас глаз". "Филипп, я думаю, что нет этой сети ему. Не что ему может понравиться женщине моих лет. Слишком быстро он для того, чтобы польстить, он сказал, правильно, и рассмеялся. Моей первой мыслью было именно это. Я не имею в виду того, что вы потеряли привлекательность, Николь. Но Джеймс ещё так, я не знаю, он надул щёки, затем шумно выдохнул воздух. Пол Джеймс Не образец добродетели, я вам говорил.